Приблизившись, Веницей разглядел, что то, что он принял за дым, было тучей пыли, из которой вдобавок слышался гул голосов и выкрики. Согласно мифу, Кентавр Нес, известный своим коварством, покусился на жену Геракла Диениру и был им убит. Желая отомстить Гераклу, Нес перед смертью предложил Диенире свою кровь, который якобы поможет ей сохранить любовь Геракла. Впоследствии Дианира воспользовалась советом Несса и пропитала его кровью хитон Геракла. Однако кровь Несса со временем превратилась в яд, и Геракл претерпел страшные мучения, приведшие его к смерти. «Чернь грабит дома», — сказал себе Вениций. Все же он побежал в направлении голосов.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 «Лин!» — начал Веницей. Но продолжить ему не удалось...